кавалер Ордена Красного Знамени. Якир Иона Эммануилович получил образование в Базельском университете и Харьковском технологическом институте. До революции работал токарем на военном заводе в городе Одессе. Возглавлял Красногвардейский отряд, потом отряд особой армии. Награжден вооружением многими наградами. Будучи командующим войсками украинского военного округа, Якир внёс весомый вклад в развитие и укрепление РКК. В историю советских вооружённых сил вошли большие киевские манёвры, которые проводились под руководством командующего украинским военным округом, командир ма перва ранга Якир. В маневрах принимали участие свыше 65 тысяч человек. Условные боевые действия простирались на 200 километров по фронту, на 250 – в глубину. Впервые в мировой практике отрабатывался глубокий маневр механизированного корпуса совместно с кавалерией с целью окружения и уничтожения группировки противника прорвавшегося вглубь обороны моделировалось взаимодействие пехоты с танковыми частями не только в наступлении, но и в обороне. Также впервые в мировой практике на маневрах был выброшен мощный десант из двух стрелковых полков, имевших тяжёлое вооружение. Развернулись марш-маневры бронетанковых и механизированных войск. С последующим нанесением глубоких ударов во взаимодействии с авиацией. Присутствовавшие на маневрах военные иностранные специалисты отметили, что видели могучую, серьёзную армию весьма высокого качества и в техническом, и в моральном отношениях. Войска округа были прекрасно подготовлены, и нарком обороны СССР Ворошилов не мог не признать этого. Он высказал одобрение своему давнему другу Якиру. Каким же двурушником надо быть, чтобы спустя два года на письмо Якира, написанное им из тюрьмы, в память многолетней в прошлом честной работы моей в Красной Армии, я прошу вас поручить присмотреть за моей семьей и помочь ей, беспомощной, ни в чем не повинной наложить резолюцию сомневаюсь в честности бесчестного человека вообще и палец о палец не удари для того, чтобы облегчить участь семьи Якира. Итак, 5 июня 1937 года уголовное дело Тухачевского Якира Корка Убаревича Эйдемана Цель дмна, а также для придания процессу троцкистской окраски, Примакова и Путный, действительно разделявших до 1927 года взгляды Троцкого, были объединены в одно групповое дело. 9 июня, в день окончания следствия по делу о военном заговоре, генеральный прокурор Вышинский Дважды был на приёме у Сталина. На втором приёме присутствовали также Молотов и Ежов. В тот же день Вышинский подписал обвинительное заключение по делу. Так был сфальсифицирован военный заговор, во главе которого были поставлены люди, которых ещё совсем недавно вся страна знала как верных своих сынов и защитников. Никто Кроме узкого круга исполнителей этой трагедии не знал тогда ни о той сети лжи, клеветы и инсинуаций, из которых сплетался заговор, ни о методах, которыми добывались от обвиняемых показания, а они были чудовищны, неприемлемы ни для одной цивилизованной страны. Истоки применения недозволенных методов для получения показаний в процессе следствия следует искать в 1934 году. Именно тогда, когда велось расследование по делу об убийстве Кирова, Сталиным, как бы в сердцах, была обранена фраза: